глава двадцать кристина когда то я был другим человеком задумчиво говорит папа а мое сердце ёкает. неужели он и правда так поступил с жанной и ее мужем замираю если это правда не знаю что буду делать как мы сможем дальше быть семьей делал много глупостей продолжает тона мы молчим но пауза тягучая словно смола И такая же тяжелая. Твое усыновление я считаю одним из своих лучших поступков. Говорит папа Марку. Мой дикари на первый взгляд спокоен, лицо безмятежно, словно ему плевать на то, что он услышит. Но так ли плевать? Семенов, Семенов. Отец чешет подбородок. Он один из тех людей, которые так и остались душой в темных девяностых. Несмотря на то, что сейчас уже все иначе, миром правят другие ценности. Молчим. Рэкет, разбой, убийство, он всегда это любил. Думаю, вы оба хотите знать, виновен ли я в том, что случилось с Жанной. Хотелось бы. Хриплю. В горло словно насыпали песка. В какой-то степени это и моя вина. В глазах отца раскаяние. И оно направлено на Марка, не на меня. Что же там такое случилось? Расскажи, почему она утверждает, что ты убил ее мужа и пытался убить ее, выдыхаю. Папа берет мою руку в свою. Сейчас он кажется лишь обычным стариком, со сморщенной кожей, усталыми глазами. Я виноват в том, что пригрел монстра. Мы с Алексеем действительно были друзьями. «Вели совместный бизнес, вместе начинали. Прикрывали спины друг друга. Но деньги портят. И в нашем случае они испортили Алексея». «Как так?» «Ему стало мало ресторанов и кафе. Он захотел мою компанию». Вздыхает отец. «А я как раз тогда только нанял Семенова. «Кем?» «Разнорабочим. Он решал проблемы». И каким образом? Выбивал долги, уговаривал наших кредиторов, помогал тем, кого мы крышевали. Но у нас было правило не убивать. Да, могли пару ребер сломать, но до убийств не опускались. Ну что же случилось тогда? Выпаливаю в нетерпении. Моя ошибка. Я тогда приказал Семенову поехать в рестораны как следует проучить Алексея мы уже тогда стали набирать обороты и нам были интереснее игроки побольше чем его кафешки так что решала поехал вручить ему уведомление о расторжении контракта и Семенов поехал, но он был слишком ретив жаждал выслужиться в итоге он убил моего партнера и зачем то заставил того переписать на меня бизнес а жанна ты знал что она ждала ребенка знал И поэтому приказал Семёнову припугнуть Алексея, дать денег, чтобы тот с женой уехал подальше. Если бы мой молодой помощник справился, то ресторанный бизнес перешел бы к нему. Но он убил их. Да, собрал, пытал и отравил всех, кто был на стороне Алексея. Деньги забрал себе, а потом попытался сжечь дом вместе с Жанной. Вот оно как значит. Камень с души упал. Но после его рассказа у меня появилось много вопросов. И когда ты узнала его поступки? Много позже. Видишь ли, Семенов оказался очень хватким, хитрым и жестоким человеком. Он быстро стал моей правой рукой, а потом и совладельцем одной из компаний. Свое преступление он скрывал тщательно и умело. Но Жанна сказала, что тело ее мужа нашли в пустыре за рестораном тем же вечером. Восклицаю. «Это не так. Тела нашли через несколько лет и ко мне пришли, поскольку именно я был владельцем бизнеса. Тогда я откупился от обвинений, заказал собственное расследование и похоронил эту историю в памяти. А Семенова сразу уволил». «Вот как? А мама знала?» «Нет. Твоя мать была самым светлым созданием в мире. Она бы не поняла меня» я и сам себе противен поскольку нес ответственность за то что творил семенов будучи под моим началом но ты же сразу его уволил что еще ты мог сделать сесть за убийство которых не совершал не понимаю когда есть подчиненные ты отвечаешь за них произнес марк в этом суть руководителя нельзя просто взять и отмахнуться от сделанного они какое то время смотрели друг другу в глаза В общем, Семенов ушел, со скандалом, обвинениями, обидами. Потом его много лет не было видно и слышно. Твоя мама как раз забеременела, когда до меня дошел слушок. Какой? Что он начал сначала? Уехал в далекий город, там нашел местного авторитета, втерся к нему в доверие. И дальше по кругу. Кошмар. Что за человек? Поражаюсь. Он был хватким. Очень. И талантливым человеком. Но пустил свою жизнь под откос, связавшись с наркотиками. Затем папа замолкает. Он пристально смотрит в окно, а мы не торопим. Ему явно сложно решиться. В общем, до меня дошел слушок, что Семенов оставил после себя кое-что. Вернее, кое-кого. Он смотрит на Марка. «Что?» В глазах моего дикаря появляется проблеск понимания. Когда я прогнал его, он уехал далеко и там нашел себе женщину, которую пользовал какое-то время. Вдову обычную, нормальную. Подсадил ее на наркоту, забрал все деньги и сбежал. А она была беременна. Нет, только не говори мне, что у нее чудом родился здоровый ребенок. Я узнал намного позже когда Семенов уже стал достаточно известен. Мне доложили, что эта женщина погибла. Все это время я переводил ей деньги, верил, что ради сына она завяжет, но снова ошибся. И ты усыновил мальчика? Догадываюсь. Марк все это время молчит, смотрит на моего отца, но в любимом взгляде не вижу ни единой эмоции. Да, Марк, ты младший сын Семенова. «Мне страшно, ведь мы говорим о страшном, жестоком человеке. Тишина нависает сверху огромной тяжестью. Кажется, что воздух вокруг сгущается». «И почему не сказали раньше?» Глухо спрашивает зверь. «Не хотел, чтобы ты имел отношение к зверствам твоего биологического отца, Марк, и любил тебя как сына. А потом увидел, как он воспитывает старшего ребенка. Ведь он бросил мать романа еще беременной, а потом просто отсудил его. Какой ужас! Восклицаю. И я решил тогда для себя, что ты мой сын. Да, биологически я тебе не отец, но постарался дать все, что мог, и моя жена тебя полюбила. Я знаю, твердо заявляет мой дикарь, то есть теперь ты наследник империи Семенова. Делаю вывод. «Марк — младший сын монстра, который все это время был у него под носом. Но почему, если Семёнов такой ужасный, ты вновь начал с ним сотрудничать?» Папа глубоко и протяжно вздыхает. «После смерти твоей матери я был раздавлен. Так сильно, что в буквальном смысле потерял веру в жизнь. И на какой-то период мне показалось, что именно Жанна сможет мне эту веру вернуть». «Неприятно, что папа подумал, будто этой шваброй сможет заменить маму. Но я знаю, что он понял свою ошибку». «Ты облажался», — тихо говорю. «Да». Она убедила меня принять Семенова в команду. К этому времени он уже стал солидным бизнесменом. Жизнь знатно его потрепала. Я подумал, почему бы и нет. Вдруг изменился. Это и стало моей роковой ошибкой» ты заплатил сполна шепчу двигаясь ближе к папе болью горем одиночеством теперь мы тебя не оставим правда милый да андрей васильевич вы всегда были моим отцом говорит марк ну пап есть кое что еще босс в палату влетает егор тут в общем я ты же уехал отдыхать хмурится марк Мы получили результаты анализа ДНК девочки, найденной в особняке Семенова. Это его дочь. Что? В один голос восклицают отец с Марком. Да, родная. Малышке четыре года, документов нет. Мы даже не представляем, зачем он держал ее в особняке. Что гувернантка сказала? Она ничего не знает. Мы проверили ее на детекторе, но девушка просто заботилась о девочке. «Не понимаю. Что за мания у него была? Детей заводить и отнимать?» «Морщусь. Он романа, по сути, отнял у матери. Эту девочку тоже. Он коллекционировал их, что ли?» «Возможно, случайно». Семенов всегда любил женщин. Произносит отец. Затем глядит на офигевшего Марка. «Получается, девочка твоя сестра». «Что?» — басит Егор. «Я потом все объясню». «А пока скажите врачам, чтобы ей обеспечили лучший уход», — говорит Марк. «Он что-то решил для себя. Я это вижу. И буду рядом». «Андрей Васильевич, вам отдыхать нужно. Мы поедем». Марк протягивает мне руку, помогает встать с постели отца. «Кристина», — произносит папа, — «мне очень жаль. Я виноват перед твоей матерью и тобой». Но если ты дашь мне шанс... Дам, перебиваю его. Надо же кому-то будет с внучкой сидеть. Он улыбается. Я улыбаюсь. Марк улыбается. Больше наше счастье никто не отнимет. Но почему Жанна так уверена, что ты виновен? Семёнов убедил ее в этом. Как я понял, она сама пришла к нему. Кристина. М? Есть папка. В моем кабинете в сейфе. Там расследование убийства ее мужа. Оно твое. Сама решай, что сделать с бумагами. Хорошо. Мы сразу едем в детскую больницу к сестричке Марка. От этих новостей голова кругом. То есть ты теперь крутой? Смеюсь, когда мы поднимаемся на нужный этаж. В смысле? Он открывает мне дверь. Ну, наследник огромного состояния. «Вроде того», — говорит зверь. «И папин бизнес потом к тебе перейдет. Да я выгодную партию отхватила. Какая меркантильная, нужно наказать». Мой дикарь прижимает меня к себе, жарко целует. Ночью я этим займусь. Мы заходим в светлую палату. На небольшой кроватке сидит девочка. Крошечная, блондинистая, как ангелочек. Она переводит взгляд огромных зеленых глаз на меня, затем на Марка. «Привет. Я не узнаю своего зверя. Его голос такой ласковый, успокаивающий. Девочка отодвигается на край постели. «Вы родственники?» — заходит суровая медсестра. «Что ребёнка пугаете?» «Это её брат, поясняю. Нам нужно убедиться, что с малышкой всё хорошо». «Девочка в норме». Кормили нормально, она даже уже может читать. Талантливая, но одинокая. Понятно. А зовут как? Она не говорит, пожимает плечами женщина. Ого, смотрите. Оборачиваюсь. Марк протягивает девочке руку. Малышка какое-то время смотрит, затем отвечает на рукопожатие. Крошечная ладошка буквально тонет в лапище мужчины. Я Марк. Нежно говорит он, а ты? Ия! лепечет она. С нами она вообще не разговаривала, охреневает медсестра. Мария пытается угадать Марк. Девочка вертит головой. Ия! И губы дует. Мия? Нет. Лия? Да! Она хлопает в ладошки. Ия! Приятно познакомиться, Лия! Я твой брат. Улыбается мужчина. А это Кристина, моя возлюбленная. Принцесса? Девочка хлопает светлыми ресницами. Красивая. Да, присаживаюсь. Но здесь на принцессу больше ты тянешь. Кристина. Девочка словно пытается запомнить. Очень приятно. И тянет ручки ко мне. Сажаю малышку на колени. Сестренка Марка очень хорошенькая. Мы же заберем ее, шепчу, поглаживая светлые волосики. Ты хочешь? спрашивает Марк. Конечно, не важно, кто родил, важнее, кто воспитал. Ведь теперь у нее есть семья, которая никогда не бросит. В общем, в итоге красавица Лия будет жить с нами. Папу выписывают спустя месяц и напрочь запрещают нервничать. Так что он решает сложить полномочия и уйти на пенсию, передав дела Марку. Сам же Андрей Венин будет заниматься домом, своей жизнью и маминым садом. Марк становится опекуном Лии, теперь девочка будет расти в нормальной семье. Документы, расследования. Я спустя какое-то время отвожу в тюрьму к Жанне. Рассказываю, что вся ее месть большая ошибка, за которую теперь она будет расплачиваться. И впервые за долгое время вижу в ее глазах какие-то эмоции. Она раздавлена. По делам. Марк продает огромный особняк Семенова и весь его антиквариат. Деньги кладет на банковский счет сестры до ее совершеннолетия. Тоня уезжает в Москву и там находит себе богатого мужчину намного старше. По слухам, у них все отлично. Камила и ее отец получают хорошее содержание от компании Марка. Она порой звонит мне, рассказывает, что у них и как. По ее словам, у ее отца сейчас ремиссия. У Даны очень непростые отношения с Коршуном, так мы все прозвали Рустама. Еще на горизонте моя Алиев. У них всех ревности, лютые эмоциональные качели. Но это уже совсем другая история.